Глава 16. Много п р о ш е л я горем своим и перегорело сердце. Но кому какое внимание? Никому. Больно тому, который плачет и который может проникать, понимать. А таких людей я почти что не видал. Вокруг не видал, с которыми имел дело. Потому что теперь нет святых, которые были раньше. как написано в священных книгах. Теперь пошел народ другого фасона и больше склонен как бы иметь в кармане лишние пять рублей. И уж потом я узнал, что есть еще люди, которых не видно вокруг и которые проникают все. Через собственную скорбь познал, и не могу поносить, как другие. Совесть мне этого не дозволяет. И нет у них ничего». И голы они, как я, если еще не хуже. Господь все видит и всему положит суд свой. Не спал я тогда всю ночь и все думал, кому прибегнуть. И перебрал в уме всех гостей могущественных, которые бывали в нашем ресторане. И потом побывал я у них. И одни... Совсем меня не допустили. А другие сказали, что это к ним не относится, и они ничего не могут. У самого председателя суда был, и он только развел руками и тоже сказал, что это не его дело. А его очень уважали всегда, и всегда все здоровались с ним у нас. И никто, никакого внимания, только поежится и поскорей бы отговорится. И повидал же я за это время. И почему такой народ пошел жестокий? И в участке был, и в отделениях разных был. И никто ничего не знает. Взяли, и никто не знает. И в тюрьме тоже. Не знаем, получите уведомление. К батюшке отцу духовному ходил, а он покачал головой и говорит, зачем так воспитали, как воспитали. Его училище воспитало, и не воспитало, а выгнало. А у меня-то разве он п л о х о й что видел? Разве он был такой уж плохой? Пять дней не было в ресторане, так я расстроился. Являюсь, почему пропадал. Не стал я рассказывать, потому что мне было стыдно. Заболел и все. И тогда и Коркин меня предупредил еще. «Имейте, — говорит, — в виду...» что у нас в уставе пункт есть для болезни. Могут выдавать из сбережений, но только у нашего общества сейчас пока капиталов нет. Так мне было тяжело, а он с таким вниманием ко мне, что я все ему объяснил для облегчения. А он вдруг и говорит, вы должны гордиться. Вы что? И руку мне пожал. Очень чувствительный человек. А чем же мне гордиться? А он и показал пальцем в зал. о н они сидят, провизию истребляют. Они нам с вами помогут чем? Я теперь все очень хорошо понимаю, что нужно, и вы не беспокойтесь. Я даже очень за вас рад. Такой горячий человек. И как начнет в тон говорить всем на «вы», А раньше, бывало, даже ругался со мной из-за столиков. «А не похлопотать ли мне, — спрашиваю, — у Штросса. Очень у него большое знакомство. У сволочи т этой. Он в наше общество втереться хотел, но у нас его очень хорошо знают. И потом, вот что я вам скажу, никому не говорите. У нас циркуляр есть». Вас уволить могут из ресторана. — Это за что же? — А, неблагонадежные вы. — Да какой же я неблагонадежный? А они будут рассуждать? У вас сына забрали? — Значит, и того. — Ха, за лиц бояться. И подмигнул. — Мы кушанье-то подаем? А через неделю так вызвали меня в отделение. Так я обрадовался, но только мне опять ничего не сказали, а стали расспрашивать про жильцов. А что я знал? И угрожали даже, что вышлют из города, но я ничего не мог объяснить. И вот когда я совсем пришел в отчаяние и уже не мог аккуратно исполнять свое дело в ресторане, вызывают меня вдруг на кухню. А ко мне мальчишка рассыльный подходит и спрашивает, «А вы будете, скороходов, который в ресторане лакей?» Отдал мне записку и ушел. А это от Колюшки. Как уж он переслал мне, не знаю. И так нацарапано, что на силу разобрал. Написал, чтобы я не беспокоился, и что скоро должны выпустить, потому что нет против ничего, и чтобы мамашу и Наташечку поцеловал. Только и всего. но это меня возрадовало. И потом никаких известий. И к Кириллу с а в е р ь я н ч у я ходил, но тут меня постигло отношение самое неправильное. Вместо утешения я от него получил упрек и ропот. Я, говорит, все предвидел. Так, по-моему, и вышло, вышло, по-моему. Даже пальцем себя в грудь ткнул и очень торжествовал, что по его вышло. Мне даже странно, — говорит, — что вы ко мне с таким делом приходите. Какой я вам могу совет подать? Я человек торговый, коммерческий, и не могу в такие дела мешаться. Этого я от вас не ожидал. И в таких мытарствах прожил я с месяц. И раз утречком, когда я вышел из ворот и пошел в ресторан, Нагнал меня незнакомый человек. «Зайдемте скорее в пивную», — говорит. «Я вам могу помочь». Тревожно так, как боится. «Скорей, скорее, а то меня могут увидеть». И побежал вперед, а рукой сзади, как манит. Очень прилично одет и вежливый тон. Как толкнуло меня за ним. Завернул он за угол и показал мне на пивную. Вошел я и спросил пару пива, но он наотрез. «Я вас сам угощу», — говорит. «Вашего Николая я знаю по партии. И я сам пострадал. И мне поручили вам помочь». А сам так резко смотрит, как спрашивает глазами. «Я, — говорит, — должен скрываться от властей, но должен вам помочь. Только мне нужно прибежище и патчпорт». Дайте мне вид на жительство, если у вас есть какой. Но я сказал, откуда у меня патчпорт, когда у каждого человека только один патчпорт, а без п а с п о р т а я его не могу держать в квартире. Тогда говорит, скажите, куда ж е л е т Сергей Михайлович уехал, а то я их из виду потерял, сидевший в тюрьме. — Тогда мы уж выпутаем вашего Николая. И тут я ему ничего не мог сказать. И он стал тогда жаловаться на свою горькую жизнь. И я ему сказал про свое горе, что вот Николай экзамен должен сдавать, а теперь ни за что сидит из-за жильцов. «Да», — говорит, — «я и сам из-за товарищей погиб». Пригорюнился он тут, а потом и говорит с печалью, значит, других средств нет. И схватил меня за руку, вот что! «Идемте сейчас в отделение и объявимся. Единственный путь. Черт с ним! Не могу я больше терпеть! Скажем все, что знаем и разъясним, и нам будет прощение. Я м е с т о себе не найду, и тогда вашего сына освободят и мне пачпорт выдадут, а то мне одному страшно идти. И как хорошо я раньше жил! И ваш сын может иметь такую судьбу ужасную, как я. Идемте!» И тогда я сказал ему, что все уже на допросе рассказал, что знал, и вот не освобождают. Ну, значит, плохо дело. Значит, ничем я не могу вам помочь. И ушел. И даже за пиво не заплатил. И так-то у меня внутри все оборвали, а после этого разговора стало совсем темно. А в заключении всего постиг меня удар с деньгами. Не до них было все это время, и вдруг получаю заказное письмо из той конторы. Требуют с меня полтораста рублей добавки. Что тут делать? Кирилл Саверьянович, а он меня дураком назвал. «Вольно тебе было, — говорит, — дожидаться вешнего снегу. Я свои три недели как продал и 200 рублей нажил». «А что же вы мне, — говорю, — не сказали?» А как я мог пойти, если за твоей квартирой теперь наблюдение? Я себя не могу ронять. Тогда я сказал ему с горечью, что так может поступать только необразованный и бесчувственный человек. Ему стало неприятно, и он посоветовал мне скорее идти продать, чтоб не погибнуть. И я тогда же продал свои бумаги и понес убытку 180 в рублей Отте домик мой какой там домик